Эпизод седьмой. Вторник. Напирая друг на друга, люди плотным кольцом окружили Мадога и Катфаэли, чтобы собственными глазами убедиться в своей правоте. Передние передавали свои впечатления тем, кто стоял сзади. И угрожающий тихий ропот, быстро нарастая, перешел в возбужденный гул. Катфаэль поймал за рукав первого подвернувшегося послушника, который пришел полюбопытствовать, что же тут происходит. "Приведи приора Роберта, да побыстрее. Похоже, что тут нужен кто-нибудь из начальства, пока не подоспеет Хью Хюберингер. И затем не дожидаясь, когда толпа сомкнется вокруг носилок, он скомандовал носильщикам: Несите его, пока не поздно в здание монастыря, и будьте готовы дать отпор, если кто-нибудь попытается войти вслед за вами. Повинуюсь к отфеэлю, ритуальная процессия чуть не бегом поспешила укрыться в помещении, и только несколько молодых людей из города, которые пришли поглазеть, проводили ее до дверей. Но так и не решившись войти, повернули обратно к стоявшим в стороне приятелям. Там на носилках лежит Болдуин Печ, Замочный мастер, начал Даниэль. Слова его звучали не вопросом, а утверждением. Наш арендатор, вчера он ушел из дома и не вернулся. Джон Боннет весь день бегал, разыскивая его. Я тоже его искал, сказал Мадок по просьбе этого самого Джона. И вот мы вдвоем с братом Катфаэлем», Отыскали и печи, и его лодку. Мёртвого, от нитнево просительно сказал Даниэль. Мертвее не бывает. Тут наконец отыскался приор Роберт и явился на помощь вместе со своей тенью братом Жеромом. Будет ли когда-нибудь конец всем этим безобразиям, которые в последнее время то и дело нарушали порядок монастырской жизни? Он совсем расстроился, когда до его слуха долетел из гудящей толпы слово убийство. Приор встревоженно приступил к расспросам, чтобы узнать, что привело в аббатство возбужденную толпу. Десяток голосов одновременно начали ему объяснять, не смущаясь тем, что сами почти ничего не знали. Отец Приор, "Мы видели, как сюда принесли тело нашего горожанина. Он мертв. его никто не видел со вчерашнего дня". Это наш сосед и арендатор замочный мастер выкрикнул Даниэль. Отца ограбили и чуть не убили, а теперь вот мастер печь мертв!» Приор нахмурился и поднял руку, чтобы они замолчали. Пускай говорит один. Брат Катфаэль, ты знаешь о чем они. Катфаэль счел, что правильнее всего будет изложить голые факты, не высказывая по этому поводу никаких соображений. Он нарочно говорил громко, чтобы все его расслышали, хотя и не слишком надеялся, что его осторожность оградит кого-то от поспешных домыслов. Мадок, который здесь присутствует, нашел перевернутую лодку этого человека ниже замка, закончил он свое сообщение. Наш посланец уже отправлен известить помощника шерифа, теперь это дело будет в его руках. Он должен быть здесь в самом скором времени. Последнее было сказано для самых нетерпеливых ушей. Среди сбежавшихся сюда было несколько дорочливых парней, из тех без чего участия не обходится ни одно громкое происшествие. Они могли сгоряча натворить беды, если найдётся козёл отпущения. Повод у них уже был, и тревога носилась в воздухе. Недавно был избит и ограблен Уолтер, теперь еще погиб его арендатор. Все злодеяния указывали на один и тот же источник. Если бедняга утонул в реке, вывалившись из лодки, твердо сказал Роберт, значит, об убийстве не может быть речи. Сказать так было бы глупо и грешно. Нет, отец-приор. Мастер Печь был человек степенный и осторожный. Он с детства знал север. Ну и что, возразил Роберт? Многие знали, но кончили точно так же, хотя тоже не рисковали. Не надо подозревать злодейство там, где был просто несчастный случай. А с чего бы вдруг все эти несчастья свалились на один и тот же дом, спросили взволнованным голосом из задних рядов. Болдуин был в гостях у Уолтера в ту ночь, когда на того было совершено нападение и когда очистили его сундук. Они были соседями, и Болдуин любил совать нос во что ни просят. А если он разнюхал какую-нибудь улику против злодея, уж наверное, это совсем не понравилось негодяю, который засел тут у вас и клянется, будто он ни при чем». Наконец было высказано то, что все думали, и остальные громко подхватили эти слова: "Так оно и есть. Болдуэн раскопал что-то такое, от чего эта дрянь не сможет отвертеться". Вот он и убил беднягу Болдуина, чтобы заткнуть ему рот, пристукнул его да и концы в воду. Разве трудно отвязать его лодку и пустить вслед за ним по течению? Ктвайль вздохнул с облегчением, при виде Хью Хьюбернгера, который въехал в ворота в сопровождении нескольких стражников. Если бы не он, то неизвестно, каким бы был исход событий стоит людям выбрать на роль злодея чужака без рода и племени, которого никому не жалко, и они без зазрения совести делают из него козла отпущения в полном сознании своей правоты. Никакие призывы к разуму тут не помогут. Но все же Катфаэль поднял голос и громко, стараясь перекричать шум, обратился к толпе. Человек, которого вы обвиняете, совершенно ни к чему не причастен. Даже если это действительно было убийство, он находится под укрытием церкви, не смеет выходить за ворота и все время был здесь. Королевские стражники стерегут его за воротами, как вам известно. Постыдились бы высказывать такие нелепые обвинения. Позже он даже не досадовал, а только вздыхал, как о чем то неизбежном рассказывая, как ни о чем не подозревавший Лелевин, конечно же, угараждел именно в этот момент выйти во двор. Встретив в монастыре носилки с спокойником, перепуганный и потрясённый этим зрелищем, юноша побежал узнавать, что случилось, совершенно не догадываясь о том, что эту смерть кто-то связывает с его именем. Он выскочил из западной галереи, и его одинокая фигура, показавшаяся на открытом месте, была тотчас же замечена. Толпа взревела, раздался жуткий торжествующий вой. Лелевин пошатнулся, точно захлебнувшись порывом холодного ветра, попятился и задрожал всем телом. Его миловидное лицо, очистившееся за последние два дня от уродливых ссадин, безобразно изменилось, перекошенное ужасом. Самые лихие ребята уже рванулись вперед с сулюлюканьем, Но Хью Беренгар их опередил. Его любимый всем знакомый масластый конь, гремя копытами, мгновенно пересек двор и загородил жертву от гончей стаи, а сам Хью соскочив с седла, уже держал Лелевина за плечо жестом, который при желании можно было толковать и как объявление ареста, и как защиту и покровительство. Повернувшись к нападающим, Хью спокойно смотрел на них со своим обычным невозмутимым выражением на мрачном лице. Охотники оцепенели под его леденящим взглядом и потихоньку стали отодвигаться назад, покорно подчиняясь этому властному человеку. Проворный молодой послушник, судя по всему, хорошо исполнил свое поручение, ухватив самую суть, так как Хью был уже в курсе дела, прекрасно отдавая себе отчет о возможных последствиях. Начав расспросы, он не отпустил Лелевина, а продолжал держать его за плечо, предоставив присутствующим самим решать, что значит этот жест. И с самым пристальным вниманием выслушал сначала бред, который нёс Даниэль, а затем лаконичный отчет Катфаэля. Прекрасно. Отец-приор. Лучше всего, если вы сами в установленном порядке доведете суть дела до сведения лорда аббата. Я должен осмотреть тело утопшего человека, а также места, где он был выброшен на берег и где прибила его лодку. При этом мне потребуется помощь тех людей, которые их обнаружили. Что же касается остальных, то если кто-то желает что-нибудь сказать, говорите сейчас. И они сказали, укращённые, но всё же ещё остывшие, полные решимости дать выход своему пылу. Смерть эта, как они считали, не была несчастным случаем на реке. Они были убеждены, что это было преднамеренное убийство свидетеля, человека любознательного, находившегося рядом с местом преступления, способного, как никто другой, открыть некую неопровержимую улику он нашел доказательства против жонглёра, опрокидывающее все его уловки, с помощью которых тот пытался отвертеться, и этого свидетеля сплавили в север, чтобы заткнуть ему рот. Сначала они ворчали, под конец уже громко орали, Хью не мешал им, а просто ждал, когда они перебесятся. Он знал, что эти люди не такие уж кровожадные чудовища, какими хотели казаться. Но было понятно также, что стоит выказать им малейший знак одобрения, и они совсем озвереют и натворят много бед. Накричавшись, они выдохлись и сникли в наступившем штиле, как обвисшие паруса. Мои люди стояли на страже перед воротами, спокойно начал Хью. Они были все время здесь и ни разу не видели человека, которого вы обвиняете. Насколько мне известно, он и шагу не ступал за ворота. Как же тогда, скажите на милость, он мог приложить руку к гибели этого человека? На это у них не нашлось готового ответа. Хотя они и переминались с ноги на ногу и качая головами обменивались взглядами, как бы говоря, что наверняка смогли бы дать ответ, если бы им дали пролить немного света на это дело. Но тут подал голос брат Жером, до сих пор скромно скрывавшийся в тени своего покровителя, и вкратчиво сказал: "Простите, брат приор, но так ли точно известно, что этот молодой человек все время находился в стенах аббатства? Помните, как вчера вечером его искал брат Ансельм, который не видел его после полудня? Между прочим, он заметил, что тот даже не зашел, как обыкновенно, на кухню за своим ужином" о своей ответственности за любого гостя нашего аббатства, я почел своим долгом поискать его и проверил все места, какие только можно. Это было уже в сумерки, нигде в аббатстве я не нашел его. Толпа мгновенно возлековала, а лелевин как со вздохом отметил про себя брат Катфаэль, задрожал, несколько раз судорожно сглотнул, но так и не смог выдавить из себя ни слова. Под носом у него выступило испарина и капельки пота стекали по губам. Он только успевал их лихорадочно слизывать. Вот видите, честной брат говорит то же самое. Его здесь не было. Он где-то шлялся по своим подлым делишкам. Правильнее сказать, мягко попенял им брат Роберт. Его не смогли найти. Но по лицу приора было видно, что его это не очень огорчает. Это без ужина то уйти, чтобы голодный крысеныш до да бескрайней необходимости куда-то побежал, забыв о жратве, злобно крикнул Даниэль. «Еще какая надобность была? Он свою жизнь готов был поставить на кон, только бы не оставить в живых Болдуина, который мог сказать о нем правду. Ну, говори же, сухо приказал Хью, тряхнув Лелевина за плечо. У тебя ведь тоже есть язык. Ты выходил за стены аббатства? Лельвин проглотил комок, секунду поколебался в мучительном молчании и затем со стоном выговорил: "Нет". Ты находился здесь, в стенах аббатства вчера, когда тебя искали и не могли найти. Я не хотел, чтобы меня нашли. Я спрятался. Голос его зазвучал несколько тверже, но Хью так легко от него не отстал. Ты ни разу не выходил отсюда с тех пор, как получил убежище. Нет, ни разу, он чуть не поперхнулся и так тяжело перевел дух, как будто только что пробежал большое расстояние. Вы слышали? громко спросил Хью, отодвигая Лелевина, чтобы прикрыть его своей спиной. Вы получили ответ. Человек, сидящий в заперти, не мог совершить убийство за пределами аббатства. А было ли это убийством, надо еще доказать. Сейчас этому нет подтверждений. А теперь вступайте, займитесь своей работой и предоставьте служителям закона разбираться в делах, которые решает закон. И обращаясь к своим помощникам, он коротко распорядился: "Очистите двор от посторонних людей". С правостом я поговорю позже. В часовне лежал на спине догола раздетый Болдуин печь Вокруг собрались, чтобы изучить его тело брат Котфаэль, Хью Берренгер, перевозчик Мадок, Я В уголках закрытых глаз печи чернели следы въевшейся и засохшей грязи, словно сурьма, которой тщеславные женщины пользуются, чтобы подкрасить и оттенить глаза. Из его густых, спутанных седоватых волос Котфаэль вытащил несколько стебельков жирухи, тоненькие, как волосинки, с крошечными белыми цветками, которые, увидая, превращались в бурые нити. Еще он нашел запутавшийся в волосах покойника, ольховый листок. Ни в той, ни в другой находке не было ничего странного. Заросли ольхи встречались во многих местах у берега, и как раз в нынешнее время года нежная поросль жирухи заполняла все речные отмели и заводи. Однако там, где я его нашел, течение быстрое, сказал Катфаэль. Эти цветы там не могут расти. Я думаю, что найти их можно на противоположном берегу. Тут все объяснимо. Если он отправился рыбачить в лодке, то садился в нее на том берегу. А теперь посмотрим, что еще можно узнать. Он наложил ладонь на лицо покойника, повернул его к свету и потянул за подбородок. Когда свет упал на его ноздри, стало видно, что их отверстия почти до краев забиты грязью. Котфаэль засунул в ноздрю тонкую ольховую веточку и извлек ил и песок, среди которого был пучок жирухи. Я так и подумал, когда приподнял его, чтобы из него вылилась вода, и увидел, что вытекло лишь несколько капель. Это была жидкость, которая содержалась в грязи и водорослях. Он умер не от того, что захлебнулся водой. Котфаэль засунул палец в приоткрытый рот мертвеца, И они увидели, что зубы тоже не сомкнуты. На лице печи застыла гримаса боли. Котфаэль осторожным движением еще шире раздвинул ему губы. Между кривыми крупными зубами застряли нити жирухи. Рот был полностью забит речными заносами. Дайте-ка мне какую-нибудь мисочку, потребовал Котфаэль. Хью первым выполнил его требования, опередив Мадаго под незажжённой лампадой на алтаре он нашел серебряное блюдечко, первое что подвернулось ему под руку. Но аббат Радульфус не высказал возражения. Котфаэль пошире развел окоченевшие челюсти, осторожно достал пальцем и выложил на блюдце толстый ком грязи и песка, в котором пестрели обрывки каких-то растений. Вот отчего он задохнулся, поэтому и не наглотался воды. Неудивительно, что из него ничего не вылилось. То есть ты говоришь, подытожил внимательно слушавший Хью, что он не утонул. Нет, не утонул. И все же он погиб в реке, иначе почему у него вся глотка забита речной таровой? Верно. Итак, он мертв. Потерпите немного. Я тоже иду вслепую, как и вы. Я хочу понять, как это было. И мне, как и вам, Нужно ещё разобраться в том, какими фактами мы располагаем. Котфаэль взглянул на Мадога, который разбирался в этих признаках никак не хуже остальных. Вы поспеваете за мной? Я не поспеваю. Я впереди, просто ответил Мадак. Но пойдемте дальше, для слепца вы довольно точно нащупываете дорогу. В таком случае, отец Радульфус, можем ли мы перевернуть его на живот, как он был найден? Радульфус сам поддерживал своими длинными мускулистыми руками голову покойника, пока его переворачивали, и осторожно положил ее на бок. Несмотря на беспорядочный образ жизни, Болдуин печь сохранил сильное, здоровое тело. У него были широкие плечи, мускулистые бедра и руки. На нем уже начали проступать пятна тления, что само по себе было довольно любопытно. Открытая ссадина за правым ухом была легко объяснимой и достаточно красноречива, но остальные наводили на размышления. Это никак не могло произойти от столкновения с плавучей веткой, уверенно сказал Мадок. И также от подводного камня. На этом участке реки такое невозможно. Насчет верхнего течения среди островков я не знаю, может быть, там и могло такое случиться, хотя маловероятно. Нет, Его ударили сзади, перед тем как он упал в воду. Так ты говоришь, многозначительно сказал Радульфус, что здесь можно подозревать убийство? Да, сказал Катфаэль, Такое подозрение возможно. Этот человек был действительно ближайшим соседом ограбленного семейства, и он мог, сознательно или бессознательно, знать что-то такое, что пролило бы свет на дело об ограблении». Возможно, он определенно интересовался чужими делами, осторожно согласился Катфаэль. И это могло послужить веским побуждением к тому, чтобы его устранить. При условии, что об этом стало известно преступнику, в раздумье проговорил Радульфус. Таким образом, поскольку этого не мог сделать человек, постоянно находившийся у нас в аббатстве, случившееся можно считать серьезным доводом, подтверждающим невиновность менестреля в деле об ограблении. Выходит, истинный виновник все это время гуляет где-то на свободе. Если Хью, следуя той же логике, пришел к тому же выводу, то он ничем не выдал своих мыслей. Сосредоточенно нахмурив лоб, он глядел на распростертое перед ним тело. Итак, по всей видимости, его стукнули по голове и сбросили в реку. Однако он не утонул. Он наглотался грязи, песка, и речной травы, которые и задушили его, когда в сознательном или бессознательном состоянии боролся за свою жизнь. Вы сами видели, сказал Катфаэль. Он погиб от удушения. Где-то на мелком месте его держали, вдавив лицом в грязь, а затем пустили плыть по течению с расчетом, что его примут за одного из многих утопленников, выловленных из северна. Просчитались. Течение выбросило его на берег прежде, чем река смыла все свидетельства, указывающие на иной род смерти. На самом деле, он сомневался, что эти улики могли быть окончательно смыты водой, даже если бы тело проплавало в ней гораздо дольше. Стебельки жирухи прочно застревают там, куда попали. Когда умерший, пытаясь вдохнуть, захлебнулся нитями этого растения, они засели у него внутри. Гораздо более загадочным был обширный кровоподтек на спине между лопаток с несколькими вмятинами на отечной поверхности. В самой глубокой из них была небольшая ранка, скорее даже царапина, как будто кожу проткнули каким-то острым зазубренным орудием. Так и не поняв, откуда взялись эти следы, Котфаэль взял их на заметку, чтобы обдумать подробнее. Оставалось еще содержимое серебряного блюдечка. КтФЛ взял его с собой в сад и, пристроившись возле большой каменной чаши, бережно промыл остатки растений от песка и грязи: тонкие нити жирухи, крошечный помятый цветок и обрывок ольхового листка. И вдруг что-то еще. какое-то яркое пятнышко. Он отделил этот клочок обмакнул в воду, чтобы отмыть от налипшей грязи. И вот у него на ладони засверкало два крошечных цветочных венчика, вырванных из лилово-красного цветка. По краям лепестков лиловый оттенок был гуще. Рядом лежал обрывок кузенькового листка, на котором чернело, выделяясь на зеленом фоне, маленькое пятнышко. Остальные участники осмотра последовали за Катфаэлем в сад и с любопытством обступили его. Лиси камешки. Так мы называем это растение, сказал Котфаэль. У них на корешках есть два утолщения, похожих на маленькие камешки. Самая обыкновенная разновидность этого цветка и самая ранняя, но я не припомню, чтобы он здесь часто встречался. Этот цветок вместе с обломанной ольховой веточкой покойник унес с собой, когда его столкнули в воду. Возможно, нам удастся найти такое место на городском берегу, где все эти три растения жируха, альха и лисий камешки растут рядом. Место, где выбросило на берег труп Болдуина печи, не могло поведать ничего нового, кроме того, что уже было известно. Лужайка, на которую Мадок вытащил перевернутый коракл покойного, была расположена значительно ниже по течению. Но такой легонький челнок без груза, сидящего в нем человека, вполне мог проскакать по волнам точно поплавок, целую милю и даже больше, прежде чем наткнуться на какую-нибудь мель, где неизбежно должно было закончиться его путешествие. Придется прочесать весь городской берег, начиная от шлюза, чтобы выяснить, где именно произошло нападение и убийство, как считал Мадок нужно найти место, где подольховыми зарослями плавает жируха и у самой кромки воды цветут лисии камешки. Два первых растения можно было найти где угодно. Третье, наверное, встретится только в одном месте. Мадок должен был обыскать берег Хью опросить обитателей дома Аурефаберов и ближайших соседей, а также содержателей питейных заведений города, выведав у них все, что они знали о последнем дне Болдуина печи. где его видели, кто с ним разговаривал, что он при этом сказал, ведь кто-то же должен был видеть его после того, как он прошлым утром вышел из дому. Между тем у Катфаэля были свои заботы. Ему нужно было много о чем подумать. Задержавшись на берегу, он опоздал к вечерне, зато перед ужином успел наведаться в сарайчик, чтобы посмотреть, все ли там в порядке. Братосын, на которого он оставил все, неплохо набил руку и по праву гордился своей работой. Вот уже несколько недель у него ничего не билось и не ломалось. После ужина Котфейль отправился на поиски Лелевина. И нашел его в церкви, забившимся в самый темный угол в притворе. Юноша сидел, прижавшись к стене и обхватив колени руками, взъерошенный, жалкий комочек. Было уже слишком поздно, чтобы заниматься починкой скрипки или продолжать занятия с братом Ансельмом, и пережитые в этот день волнения, казалось, снова вернули его в прежнее подавленное состояние духа, так что он теперь съежился в углу. И выглядывал оттуда настороженным зверьком. Когда Ктфаэль вошел и, подобрав рясу, расположился с ним рядом, он нервно покосился на него, сверкнув лихорадочно блестящими глазами. "Ну как, молодой человек, сегодня-то ты сходил за ужином, как ни в чем не бывало?" спросил его Ктфаэль. Лелевин молча кивнул, не сводя с него затравленного взгляда. "А вот вчера ты, кажется, этого не сделал?" А брат Жиром говорит, что к тебе вечером приходила девушка и приносила тебе корзинку с гостинцами от своей хозяйки. Он сказал, что ему пришлось сделать вам внушение. Катфаэль почувствовал в его молчании еще большее напряжение. Разумеется, брат Жиром у нас, как никто другой, повсюду умеет выискать повод для внушения. Но, как я думаю, Есть только одна служаночка, из-за которой у брата Жерома могли возникнуть на тебя опасения, имея в виду соблюдение приличий, не говоря уже о том, что он тревожится о спасении твоей души. Все это брат Катфаэль произнес, посмеиваясь, однако он не преминул заметить, как вздрогнул всем телом его слушатель и как судорожно стиснулись его руки, обхватившие поджатые к животу колени. Отчего это вдруг парнишка так затрясся при одном упоминании о спасении души, в то время как Кэтфаэль все больше приходил к убеждению, что совесть у него совершенно чиста, если не считать маленькой и вполне простительной лжи. Это была Ранильд? Да, еле слышно откликнулся Лелевин. Её отпустил сюда хозяйка. или она ушла к тебе без спросу? Левина ответил в самых коротких словах: "Так вот, как оно было". А Жером приказал ей поскорее исполнить поручение и уходить, и потом стоял у вас над душой, чтобы проследить за тем, как она выполнит его приказание. И как я понял, именно с того часа, когда он своими глазами удостоверился в ее уходе, ты исчез и больше не показывался до первой утренней службы. Но как ты сказал, ты никуда не уходил из за забавства. А раз ты так говоришь, я принимаю на веру твое слово. Ты что-то мне сказал? Нет, только и выдавил в ответ Лелевин. Трудно было назвать ответом этот стыдливый и еле слышный отрывистый звук. Сдается мне, что очень уж легко ты ее отпустил, не так ли, критически заметил Катфаэль особенно принимая во внимание тот шаг, на который она ради тебя пошла вечерний покой окутывал их своим покровом Рядом не было слышно ни души, а Лелевин весь день промучился один, терзаясь запоздалыми мыслями о смертном грехе, который он совершил. Страх перед людьми и так уж лежал на нем тяжелым гнетом, а теперь к нему присоединился ужас вечной погибели, не говоря уж о жутком чувстве, что он навлек вечное проклятие на ту, которую так любил. Разжав руки, он неожиданно выдвинулся из своего угла, опустился с камня ноги и порывисто схватил Катфаэля за руку. "Брат Катфаэль, я хочу вам сказать. Я должен сказать кому-то. Я сделал, мы сделали это все по моей вине. Я не хотел, но она меня покидала, и я боялся, что никогда больше не увижу ее, потому-то все и случилось". Это смертный грех, и я ее втянул в него. Его слова вырвались точно кровь хлынувшая из открытой раны. Этот взрыв его облегчил. Его перестало лихорадить, и он успокоился, постепенно утих сотрясавший его озноб. Выслушайте меня и поступайте со мной, как вы решите. Я не мог вынести, чтобы она ушла так скоро, и, может быть, навсегда. Мы зашли в церковь, и я спрятал ее за алтарем в трансепте. Там позади есть пространство. Я обнаружил его в первый день, когда сюда попал, когда боялся, что они придут и схватят меня ночью. Я уже знал, что могу туда пролезть, а она меньше меня. И когда этот монах ушел, я забрался к ней. Я взял туда оба одеяла и новую одежду, которую она принесла. Камни там очень холодные. Все, что я хотел, объяснил он бесхитростно это побыть с ней подольше. Мы даже почти не разговаривали, но потом забылись и уже не думали, где находимся. Брат Катфаэль молчал, не перебивая его ни единым словом упрека или утешения, дожидаясь, что будет дальше. Я все время думал, что она скоро уйдет, и Я могу никогда больше с ней не встретиться. Никакие другие мысли не шли мне в голову, отчаянно выпалил Лелевин несчастным голосом. Я знал, что то же самое мучает и ее. Мы не хотели ничего плохого, но совершили ужасное святотатство прямо в церкви, за стеной святого алтаря. Мы не могли больше выдержать. Мы спали вместе как любовники наконец он это выговорил открыл самое страшное теперь он покорно ожидал сурового приговора заранее смирившись с любым исходом переложив свое бремя на чужие плечи он чувствовал облегчение возгласов ужаса не последовало брат котфель не в пример своему другому собрату который так недовольно смотрел на Ранильд, Не был столь щедрым на внушение. Ты любишь эту девушку, мирно спросил Катфаэль после небольшого раздумья. Да. И как еще люблю. Я всем сердцем хочу, чтобы она стала моей женой. Но какая ей от этого радость, если меня потащат отсюда на суд и дело обернется для меня плохо? Они ведь об этом только и мечтают. Не рассказывайте никому, что она была со мной. Для нее и так мало надежды выйти замуж, если я тут он умолк, не договорив начатой фразы. Слишком неутешительны были эти мысли. Кажется, сказал Катфаэль, — Она предпочла бы выйти замуж за того, кого сама уже выбрала. По-моему, нет такого святилища, которое было бы слишком свято, чтобы дать пристанище обоюдной любви. Как повествует предание, сама Пресвятая Дева заступалась за тех, кто согрешил ради любви. Попробуй ей помолиться, это тебе не помешает. И не слишком терзайся из-за поступка, который ты совершил невольно, без злого умысла. И как долго ты там прятался, спросил брат Котфеэль без всякого осуждения, взглянув на только что исповедавшегося в грешника. Братан Сельмо очень тревожился за тебя. Мы оба заснули», — сказал Лелевин невольно вздрогнув при воспоминании. А когда проснулись, было уже темно, как раз служили по повечерие. А ей еще надо было возвращаться в потемках в город. И ты отпустил ее одну, спросил Котфаели, разыгрывая возмущение: "Нет, что вы? За кого вы меня принимаете?" Лелевин так и вспыхнул и не успев подумать, сразу угодил в расставленную Котфаели ловушку. Оправдываться было уже поздно. С безнадежным вздохом он убито понурил голову, пряча лицо. За кого я тебя принимаю? переспросил КТФЛ, незаметно улыбаясь в темноте. Немного зашалопая, наверное, однако не хуже, чем большинство из нас. Немного заврали, когда уж очень туго приходится. но ведь и другие не лучше. Итак, ты потихоньку смылся отсюда, чтобы проводить домой свою девчушку. Что ж из этого? За это ты только вырос в моих глазах и натерпелся же ты, наверное, страху. Зато это было очень полезно для его самолюбия, про себя подумал Катфаэль. Неожиданно ли левин спросил его поребячески сердитым и обиженным голосом: "А как вы узнали?" "Да потому, с каким трудом ты выдавил из себя ответ, когда надо было сказать, что ты никуда не уходил. Из тебя, дружок, никогда не получится настоящий врун, и чем противнее тебе врать, тем хуже у тебя вранье получается". Мне кажется, в последние несколько дней тебе очень опротивело лгать. Так как же тебе удалось сначала выбраться, а потом вернуться? Собравшись с духом, Лелевина рассказал ему, как новое платье помогло ему проскочить мимо стражей, смешавшись с выходившими богомольцами, и как он проводил Раниль до ворот ее дома, а затем пробрался за ограду монастыря, спрятавшись среди возвращавшихся в аббатство работников. Он ни словом не упомянул о чем они разговаривали с Ранильд по пути и о том, что тогда видел, пока сам Ктфаер не расспросил его с пристрастием. Так ты был возле мастерской примерно спустя час после полувечеря. Как известно, ночь самое подходящее время, чтобы избавляться от своих врагов, а эта ночь была как раз та самая, которая прошла между исчезновением печи и обнаружением его трупа. Да, я подождал, пока она войдет во двор. Знать бы только, как там ее встретили, высказал Лелевин свою тревогу. Правда, хозяйка сама отпустила ее на целый день. Надеюсь, что никто на нее не рассердился. Хорошо. Раз ты там был, то не заметил ли ты чего-нибудь необычного? Каких-нибудь людей? Я видел одного человека, который вышел на улицу, вспомнил Лелевин. Это было после того, как Ранильд уже вошла в дом. Я стоял напротив в темной подворотне, и тут Даниэль Аурифабер появился из прохода и пошел налево по улице. Наверное, скоро куда-то свернул, потому что на обратном пути я его нигде не видел. Я дошел до Кросса, потом шел по Вайлю, но его больше не встретил. Даниэль, ты точно видел, что это он? Уж больно быстро этот молодой человек появился сегодня. Едва заядлые зеваки увидели с моста, как привезли в лодке тело, он уже был тут как тут. Уж очень бойко он сразу сунулся вперед выступать от имени тех, кто недолго думая спешил свалить на голову чужака новое обвинение, отмахнувшись от уверения, что тот все это время просидел в укрытии. Ну, конечно. Его нельзя было не узнать. Лелевин был удивлен, что брат Катфаэль так этим заинтересован. А это важно. Может быть, пока об этом еще рано говорить. Одну вещь ты мне не сказал, серьезно продолжал Катфаэль. Я не думаю, что ты такой несообразительный, чтобы тебе самому это ни разу не пришло в голову. Когда ты вышел отсюда и никто не забил тревогу, то впереди у тебя была целая ночь. Ты мог ведь уйти далеко от своих обвинителей. Неужели у тебя не появилось искушение? Она тоже меня уговаривала, сказал Лелевин, улыбаясь воспоминанию. Она долго убеждала меня бежать, пока не поздно. Почему ж ты не убежал? Потому что она на самом деле этого не хотела, подумал Лелевин почувствовав, как вопреки всем горестям у него радостно забилось сердце, и потому что если она когда-нибудь вернется ко мне, то встретится не с преступником, подозреваемым в грабеже, а с человеком, которого перед всеми признали невиновным. Но вслух он высказал только одну поразившую его словно откровение истину, потому что теперь Я уже никуда без нее не уйду. Когда я выйду, если вообще выйду на волю, то только с ней вместе.